Глава 15 Мой Гомер и я сама. Только что здесь ты сидел стариком в неопрятных лохмотьях, нынче ж похож на богов, владеющих небом широким. Гомер, Одиссея. Луч света летит со скоростью 186 тысяч миль в секунду, но когда попадает в хрусталик глаза, то скорость его движения замедляется примерно на две третьих. Не будь этого, мы обладали бы только частичной способностью к зрению, различая лишь свет и тьму. Именно это торможение позволяет нашему мозгу обрабатывать полученную информацию и транслировать то, что открывает свет. Но мозг наш идет еще дальше. Благодаря логике и регулярности он сглаживает искривления и заполняет случайные пробелы, которые появляются в поле зрения. Вот почему, например, предмет, который движется слишком быстро, чтобы наши глаза успевали за ним, видится нам расплывчатым пятном. На самом деле этот предмет никакое не пятно – Эти расплывчатые очертания – всего лишь способ, с помощью которого наш мозг создает порядок там, где в противном случае возникла бы неразбериха. И важно, думаю, уяснить в связи с этим одну вещь – то, что, как нам кажется, мы видим, не есть в точности то, чем оно является в объективной реальности, существующей вне наших голов или, если выражаться проще, вещи не всегда являются тем, чем они представляются. «После вторжения грабителя в дом я днями бродила в каком-то прибитом состоянии. Я могла умереть», — без конца толдычил мой мозг. «Меня могли изнасиловать и зверски убить. Я могла умереть. Все потеряло свои краски». Музыка казалась какофонией солнечный свет раздражал чрезмерной яркостью, саднил словно наждаком. А от жути, которая таилась в тишине и темноте, у меня вообще перехватывало горло. Привычные вещи действовали на нервы, притворяясь обыкновенными, когда, само собой, ничто нельзя было принимать за то, чем оно выглядело. Мой дом не был надежной крепостью, как это пристало дому, и под поверхностью всего скрывались неведомые ужасы. К своему привычно бодрому состоянию Гомер вернулся намного раньше меня. К утру, когда выплыло красное, как мои глаза, око солнца, я еще не ложилась. Коту предстояло дать показания. Но его отношение к произошедшему напоминало что-то вроде «странный инцидент, да?» «Давай поиграем в апорт!» Словно то поразительное и внезапное превращение его в свирепого заступника было всего лишь обманом зрения. Неожиданно для себя я принялась звонить всем знакомым, рассказывая о поступке Гамера. Причем звонила не столько похвастаться, хотя хвастовства, ясное дело, в данном случае было не избежать. Скорее мне хотелось закрепить в памяти то, что удержать в ней было непросто. Особенно учитывая довольное спокойствие Гомера всего лишь спустя каких-нибудь пять часов. Большинство из нас, кто держит дома животных, рано или поздно приходит к мысли, что знают все о своих питомцах и почти наверняка могут предсказать, как они будут вести себя в той или иной ситуации. Мой отец превосходно выгуливал некоторых из наших собак без поводка, объясняя это тем, что типпи обязательно остановится, если я скажу ей «фу», или что Пенни всегда выполняет команду рядом. Но, понимая животных лучше всех, отец не уставал повторять, что домашнее животное – это прежде всего животное. И когда имеешь дело с животными, всегда есть место тому, что, как и с людьми, предугадать нельзя. Прежде мне казалось, что я знаю Гомера точно так же, как мой отец наших собак. Если бы Гомер крутился возле пустой жестяной банки из-под тунца, обнюхивая ее, переворачивая дном вверх и роясь внутри с разочарованным видом, я бы пояснила наблюдателю. Он не понимает, как она может так сильно пахнуть тунцом и тунцом не быть. Каждую ночь Гомер спал со мной, засыпая в то же время, что и я, и просыпаясь тогда, когда просыпалась я. Но это еще не все. Когда я ела, Гомер семенил к своей миске. Когда у меня было особенно хорошее настроение, Гомер уморительно носился по квартире, а его кувырки и кульбиты были физическим проявлением того, что я чувствовала. Стоило мне взгрустнуть, Гаммер сворачивался плотным клубочком у меня на коленях, и вывести его из уныния не могли ни любимая игрушка, ни свежая банка с тунцом. А когда я шла из комнаты в комнату, Гаммер мог шествовать передо мной, бежать в припрыжку сзади или сновать между ногами. При этом ритм наших шагов настолько идеально согласовывался, что ни один из нас ни разу не сбился с шага, не споткнулся и не подцепил другого. Я могла зайти в темный коридор, когда у моих ног метался Гомер, но даже тогда, когда я не могла его увидеть, я ни разу и близко не была к тому, чтобы споткнуться об него или упасть. А теперь оказалось, что Гомер способен на поступки, смелые, необычные, геройские, чего никто из нас не мог предвидеть не только когда я впервые взяла его, беспомощного и слепого котенка, но и даже когда он уже прожил у меня три года. Я им очень гордилась. Да и как можно было им не гордиться? Я всегда настаивала на том, что Гомер такой же обычный кот, как и любой другой. Но это было что-то совсем особенное, считать его героем, а не слепым или даже обычным. Это требовало некоторого переосмысления. Годы спустя моя подруга с большим стажем замужества накануне моей собственной свадьбы говорила мне, «Никогда не забывай, каждую ночь ты все еще ложишься спать с чужим человеком». К тому моменту для меня это уже не было откровением. Это был второй важный урок о взрослых отношениях, который преподал мне Гомер. «Того, кто влез в мою квартиру, так и не нашли». Хотя было возбуждено уголовное дело, и я ходила в департамент полиции Майами-Бич, чтобы посмотреть там большущий каталог фотографий оперативного отдела. На паре снимков я увидела лица, которые вполне смахивали на моего ночного грабителя, но побоялась указать на кого-либо из них. Всякий раз, когда я вспоминаю ту ночь, единственное, что я вижу, — это Гомер. Именно поэтому я не была уверена, что в суде под присягой или в ходе следственного опознания укажу на того самого преступника, а не на человека, непричастного к этому делу. Прошли недели, прежде чем я смогла нормально спать. И если страх и оскорбленные чувства не покидали меня долгое время, то у Гомера они, очевидно, улетучились в тот же час». В длинные бессонные ночи, когда при малейшем звуке я распахивала глаза, Гомер спал рядом со мной безмятежно, словно младенец. Раньше я представляла себя одной из тех, кто откроет перед Гомером мир. Я буду ему незрячему глазами, я буду той, кто поможет ему справиться со страхами во тьме. Но Гомеру было намного комфортнее в темноте, в мире отдельных звуков, чем мне. Признаюсь, после того ночного вторжения именно я чувствовала себя в безопасности, зная, что Гомер спит рядом. И когда я лежала, борясь с бессонницей и глядя в потолок, мне пришло в голову, что, возможно, бесстрашие Гомера при всей его слепоте было чем-то противоположным. Гомера прежде знал, что в темноте существуют вещи, которых надо опасаться, иначе он бы не реагировал так агрессивно. Но как быть с этим страхом? Разве не надо жить дальше? Возможно, другой кот зациклился бы на реальных и нереальных опасностях, вечно прячась и шипя, но Гомеры в ус дул, занимаясь своими делами на каком-то инстинктивном уровне, будучи уверен, что если уж угроза возникнет, то он с ней справится. Родителям об этом ночном вторжении я не рассказала. Чем они могли помочь после произошедшего, рассуждал я, только разволнуются. Если мне сейчас так трудно уснуть, то кто знает, как много времени понадобится моей маме, прежде чем она сможет спать спокойно. В последующие дни после происшествия наши друзья носили Гомера на руках. «Не может быть», — говорили они, и смотрели на него тоже по-новому, словно никогда прежде не видели. Он был наш голова, наш супергерой, хотя сам он, пожалуй, никогда не связывал свою храбрость той ночью с полученными нескончаемыми баночками рыбных консервов, фунтами пряной индейки и бочонками недорогой черной икры, которую он жевал весьма задумчиво. Его притягивал рыбный запах, но смущала незнакомая консистенция. Скарлетт и Вашти, которым тоже перепадало от этих щедрот, по-видимому принимали такое изобилие без удивления, согласные довольствоваться благами, которыми Господь сподобился их одарить. Думаю, больше всего меня сводило с ума то, что я все время искала причины. Почему именно меня? Почему мою квартиру? Но самым досадным было понимание, что за всеми этими вопросами нет никаких «потому что». Вернее, наверное, есть, ведь у следствия всегда есть причина, но ты никогда эту причину не узнаешь. А незнание не позволяет избежать повторения. Зато незнание освобождает. Мир может быть опасным, и в нем творятся злые дела, но изменить это нельзя, остается только жить дальше. Было бы глупо навсегда отказаться от радостей жизни. Гомер по-своему понимал это с самого начала. В конечном счете, когда потрясение, страх и гнев улеглись, и Гомер снова стал обычным котом, боготворящим резинки и совершающим молодецкие пробежки по книжным шкафам и посудным полкам, остались только две вещи. Прежде всего, я поняла, что мне удалось, как я когда-то вознамерилась, возвысить Гомера. Он в самом деле был храбр и независим и не изуродован неверием в собственные силы, Я неотступно настаивала, что Гаммер может позаботиться о себе, как и любой другой кот. Так и произошло. А еще он доказал, что при подходящих обстоятельствах может позаботиться и обо мне. Я была ему настолько благодарна, так сильно и всецело, что в какой бы комнате мы с Гаммером ни находились, благодарность словно присутствовала там, как третье живое существо». В темной предрассветной мгле между четырьмя и пятью часами утра, когда затихал наш курортный городок Саут-Бич, меня будто морская волна снова захлестывали мысли о том, как по-другому могла закончиться та ночь. В глазах моих появлялись слезы, и я теснее пододвигала Гомера к себе, бормоча «Спасибо Господу за тебя!» «Спасибо Господу за тебя, котеночек!» То, что совершил Гомер, не могло не вызвать у меня удивления, но нельзя было отрицать ей глубокую жизненную симметрию. Когда-то давно я спасла Гомеру жизнь. И теперь, годы спустя, он спас меня.